И струсливился народ, расслабило нас благополучие. Впрочем, кто-то уже бежал вызывать скорую, и где-то вдали заливался милицейский свисток. «Не плачь, Лена, не плачь», — сказал Павел и улыбнулся ей. Змееловый, народ, живучий». Вот и все. Но, кажется, кажется, кажется... Нож не убил его. Поверим в это. 1980-1981 годы Читал Юрий Рудник, 1991 год.